Искушение было невероятно сильным. Великий Сантьяго, наводящий ужас и внушающий уважение всему тайному городу, сидел на земле, прислонившись спиной к стене и дрожал от страха, беззащитной, беспомощный. Все, что нужно, подойти ближе и ударить. Но здравый смысл нашептывал «Уходи!» К месту поимки Крохина наверняка спешат подкрепления. Скоро здесь будет не протолкнуться от магов, а справиться со всеми не получится». Так что лучше не рисковать, не тратить время. «Не сейчас, комиссар, не сейчас!» Марина развернулась и быстро направилась к машине. Она улыбалась. «Почему ты его не взял?» Гуго подозрительно посмотрел на Сантьягу. Следующие слова дались мастеру войны с трудом, но он их произнес. «Мы ведь сделали, как ты хотел. Погнали Крохина на тебя». «Почему ты его не взял?» Ты с самого начала хотел его убить? — Чело, убили ваши ребята, — тихо ответил комиссар. — Разве не так? Он встретил капитана гвардии все в той же арке, правда, не сидя на земле, а стоя. Страх покинул Сантьягу за пару минут до появления Гугу, и комиссар сразу же поднялся на ноги. Однако выглядел Нав не очень. Перепачканный костюм, рассеянный взгляд, тихий неуверенный голос. Делаэрт не узнавал комиссара. Но, тем не менее, продолжал наседать. Ты нас использовал. Крохин был уникальным жнецом, — коротко объяснил Сантьяго. — Я очень хотел его взять. — Тогда почему не взял? Он меня опередил. — Тебя? Почуял, что жду его в арке, и подал назад. — А ты не атаковал. — Не успел. Комиссар вздохнул. Крохин был уникальным жнецом, очень быстрым. Сантьяго выдержал взгляд Де Эрта, после чего развернулся и, не прощаясь, зашагал к появившемуся неподалеку порталу. Южный форт, штаб квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 27 сентября, среда, 17.58. Двор Дикарского логова постепенно принимал прежний облик. Страшный черный, напичканный взрывчаткой джип исчез, перестав смущать Красных Шапок угрозой глобального катаклизма,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 Правда ли, что Кувалда вернул себе власть с помощью навов? Поинтересовался самый смелый или самый глупый репортер. С чем связаны выдающиеся успехи красных шапок в боевых искусствах? Говорят, Кувалда выставил чудо ультиматум и потребовал контрибуцию. Однако и здесь журналистов постигла неудача. Хмурый Валиполк и пять его хмурых дружинников бесцеремонно раздвинули репортеров. Хмурый Мячеслав молча прошел в башню и хмуро поднялся в кабинет великого фюрера.